Глава седьмая. «Хорошо, давайте по порядку», — просит Анна, усаживаясь на стул. Мы вчетвером с трудом втискиваем свои задницы на узкий диван, рассаживаемся перед цыганкой, точно школьники перед директором в приёмной. Бьёрн сидит рядом со мной, и наши плечи плотно соприкасаются. Я ощущаю идущее от него тепло, и это единственное, что придает мне сейчас спокойствие и хоть какой-то уверенности. «Предвестники смерти, я их вижу» говорит он. Его пальцы медленно сжимаются в кулаки и медленно разжимаются. Хельвин взвинчен до предела, но пытается держать себя в руках. Они витают над царой, чувствуют, что скоро придет час забрать ее и ждут. Бодыки? Да, я видел их сначала над Стиной, затем над Эллой, но, разумеется, ни одна из девушек не поверила мне, что ей грозит опасность. Рассказать напрямую о своих способностях я им не мог. Парень сжимает пальцы до бела. «Хотел защитить, но тоже не вышло. Что-то или кто-то заманивает их в лес, какое-то колдовство». «Ты видишь предвестников смерти?» Анна нервно прокручивает круглую золотую серьгу в мочке уха. «У некоторых тхампери в здешних землях проявляются особые способности. У моего отца это повышенная регенерация тканей, у дяди — ментальный дар убеждения». Понятно, почему в Ренвинде жители исправно посещают воскресные службы, дергает бровью цыганка. Я вижу, как уголки губ Бьорна приподнимаются в легкой улыбке. Иногда я вижу призраков, произносит он. Время от времени они даже пытаются общаться со мной. В основном это неупокоенные души, ищущие убежище или справедливости, а вот Бодыхов я начал видеть не так давно. Они энергия другого уровня, но, насколько могу судить, ваша дочь в большой опасности. Их оболочки становятся все плотнее, а значит, ее смертный час уже близится». «Я думала, вы поможете нам разобраться в том, кто убивает девушек». Встреваю я в разговор, обращаясь к Анне. Предложила Бьорну объединить усилия в этом направлении, но мы никак не ожидали, что именно Сара окажется следующей. Это ведь связано именно с тем монстром из леса. «Она его новая жертва, да?» «Было предупреждение». Анна переводит тяжелый взгляд на дочь. «Мы помешали кому-то, и этот кто-то очень не хотел, чтобы мы искали его». «О чем вы?» Бьерна все труднее усидеть на месте. «Кто-то переломал нашему коту все кости, выпотрошил его и бросил у порога». «Красноречиво!» — хмурится Ульрик. И, перехватив взгляд цыганки, покашливает. «В смысле ужасно, но смысл послания ясен». Он вытирает потные ладони обрюки и разводит руками. «И что нам делать сейчас? Ведь очевидно же, что Саре нельзя выходить из дома одной. Мы должны ее защитить». «Да ты мозговитый», — безэмоционально произносит Анна. «Спасибо», — улыбается парень, но через секунду его улыбка меркнет. «А, это был сарказм? Хм». Ну, ясно. Ага. Цыганка качает головой, укоряюще глядит на дочь. Что поделаешь, одними глазами отвечает Сара и опускает взгляд. Нужно выяснить, откуда исходит опасность и нанести упреждающий удар, вступает Бьорн. Да, кивает Анна. Она задумчиво потирает ладони. Опасность может исходить откуда угодно. Женщина бросает на меня вопросительный взгляд, под которым я моментально съеживаюсь. Цыганка будто спрашивает: "Ты рассказала ему? Нет", сглатываю я. А ведь мой внутренний демон тоже может стать причиной смерти Сары. Хорошо. Анна встает. Я сейчас. Она выходит из трейлера и Улья шумно выдохнув, принимается дергать себя за ворот рубашки, чтобы пустить под ткань немного воздуха. Бедный парень вспотел от напряжения. «А я думал, это у тебя крутой нрав», — бормочет он, косясь на Сару. «У вас так принято сразу говорить людям, если они вам не нравятся». «Ты можешь не думать о себе хотя бы пять минут», — стонет девушка. «Я скоро умру, а тебя беспокоит чье-то мнение?» «Да я пытаюсь понравиться твоей матери, а она сразу в штыки». «А ты не пробовал помолчать?» — хмыкает Сара. Глядишь, сошел бы за умного. Хельвин так шумно выдыхает, что эти двое тут же притихают и прикусывают языки. Он встает, подходит к крошечному окошечку, занавешенному красным шелковым платком с узорами, и с интересом разглядывает местность: кусты, деревья, развалины старых домов, по которым пляшут редкие солнечные лучики. Это уединенное место мало похоже на крепость, говорит парень. Саре нужна защита. «И ты каждый день ходишь отсюда в школу пешком?» Олли поворачивается к Саре. «Одна?» «У меня нет личного водителя!» Девушка пожимает плечами. Скрипит дверь, и мы поворачиваемся на звук. Это вернулась Анна. В ее руках холщовый мешочек. «Нужно убрать все со стола», — командует женщина. Сара, зная нрав матери, подрывается первой. Я следом. Мы хватаем посуду и книги и составляем их на полке. Ольвик, сообразив, что за расторопность тоже может заработать пару очков, хватает со стола тяжелую швейную машинку и относит к дальней стене. «Ты все равно мне не нравишься!» Буркает Анна, наблюдая за тем, как парень деловито отряхивает руки. «Я никому не нравлюсь с первого взгляда!» Парирует он, широко улыбнувшись ей. «Даже Саре пришлось сначала приглядеться ко мне. А у нее с детства проблемы со зрением. Уголками губы вниз улыбается ему Анна. Она поправляет столик и вываливает на него золу из мешочка: Что это? склоняется над столом Бьорн, вглядываясь в крохотные темные пылинки. Это наш кот, бросает цыганка без тени смущения. Повезло, что не успели развеять его прах над долиной. Я вижу, как Улли брезгливо морщится, а вот на лице Хельвина не дергается ни единый мускул. «Мне точно придется сделать это», — уточняет Сара. «Я же должна знать, что угрожает моей дочери», — кивает на кучку из сгорит цыганка. Девушка вздыхает. Там посреди золы и пепла видны костные останки животного. Закусив губу, Сара делает шаг и решительно опускает ладони в черную пыль. Давит, чтобы лучше отпечаталась, и отходит на шаг назад, а затем переворачивает руки. Мать хватает ее за запястье и притягивает к себе. Она наклоняется ниже и впивается взглядом в рисунки на руках. Ведет глазами по черным пятнам и линиям, повторяющим кожный рельеф и ладони дочери. Сара почти не дышит, боится смотреть на свои руки, глядит в потолок. «Ну, что там?» — не выдерживает Ульрик. «Тс -с, цыкает на него цыганка. Он рычит, отходя в сторону. «Мне тоже любопытно, но сколько я не смотрю в грязные темные разводы на ладонях Сары, они остаются лишь грязными темными разводами». «Мне нужно время подумать», — наконец изрекает Анна. Отпускает руки дочери, он ходит за ширму и начинает греметь ящиками шкафа. «Что это значит?» — шепчет Оля, приближаясь к своей девушке. Сара медленно опускает взгляд на дрожащие ладони. Я притопываю, дожидаясь ее ответа, и только Бьёрн из всех нас более терпелив. Наверное, просто привык к тому, что ярость и нервное возбуждение лишь провоцируют его трансформации в неукротимого зверя. «Я не представляю, что это значит», — хмурится Сара, затем разворачивает одной из ладоней пальцами вниз настолько, насколько позволяет ей ее строение тела и бледнеет. «А вот это... Это похоже на...» «Это еда для мертвеца!» «Нужно покормить мертвеца?» склоняется через ее плечо Ульрик. «Нет! Это значит, я его еда!» Отрывисто говорит она и, пошатнувшись, стирает пепел со своих рук прямо свою белую школьную блузу.